Вы бы имели право после смерти. мы создадим вам славу, потому что вы достойны ее. И сегодняшний день это первый робкий шаг в страну очаровательных возможностей, которые ожидают вас на вашем пути, на том пути, с которого мы заботливо сметем все камни преткновения, все шипы, чтобы шествие ваше встречало по странам только цветущие розы, только благоухание цветов и приветственные улыбки благодарного народа, который вы вознесете и облагородите вашим волшебным талантом на Настоящих поэтов крануют так же, как подлинных королей, поэтому, о прекраснейший из русских женщин, яблонька, благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной! Ура! Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову короля поэтов, а король поэтов... С серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку. И все клевреты во главе с меценатом грянули могучее «Ура!», а в углу сидела нянька, растроганная речью мотылька, и тихо плакала, утирая глаза белым фартуком. «Ура!» — продолжала греметь. Клевреты выхватили из вас благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего, глубоко растроганного куколку. Когда овации утихли, яблонька приподняла с белой медвежьей шкуры темно-красную розу и, приколов ее к корсажу, обратилась к куколке. «К сожалению, я еще не читал ваших произведений, но я доверяю литературному вкусу тех, кто находится здесь, и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания. Вот что я скажу вам. Работайте, рвитесь вперед, не удовлетворяйтесь внешним успехом, а главное, не застывайте на одном месте. В искусстве все в стремлении». «Спасибо. А мы с вами еще не знакомы». — Позвольте представиться, моя фамилия Шелковников, мое имя... — Имя ваше можете не произносить, — перебил его мотылек, — оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа, теперь по бокалу шампанского яблонька предложите королю из ваших ручек. Когда мотылек подскочил к разливавшей шампанское Анне Матвеевне, старуха взяла его за ухо и доброжелательно сказала... Вот и шут ты, и сущий разбойник, а сказал, да, так, что меня, старуха, слеза прошибла, тебе бы остепенится, и себя в человек вышел. Эх, бабуся, куда мне в люди выходить? Я на себя рукой махнул, дай бог других в люди вывести, а я ни в чем мне нет удачи». И среди этого напускного веселья густое облако грусти наползло на морщинистое лицо мотылька, и такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минуту и потом окончательно скатилась на борт пиджака. — вот ты! — развязно сказал мотылек. — Сколько газового ты, шампаней, инда до слез! А на другой стороне комнаты огорченный Кузя с бокалом шампанского, спрятавшись в глубокое кресло, как черепаха в свой панцирь, бормотал, глядя выцветшими глазами в пространство. Затрапезная вдова! Да вы, может, таких вдов еще и не нюхали? Грудь, как слоновая кость, упругая, как на пружинах, и на рояле хорошо играла. А мужа, может быть, и генералом бы и сделали, да он сам не захотел. «Зачем, — говорит, — мне, — я не чинов, — говорит, — добиваюсь, а дело люблю делать, дело, дело и только дело, вот тебе и за трапезная.